При таком предохранительном механизме происходит только удерживание спускового крючка от ненамеренного касания. Боек не предохраняется. В результате проведенных испытаний с холостыми патронами установлено, что при заряженном и поставленном на предохранитель пистолете может произойти выстрел, если оружие падает на пол с высоты около 90 сантиметров. судебно медицинская и баллистической экспертизы позволили установить обстоятельства несчастного случая со смертельным исходом. Госпожа Тим, убирая в шкафе белье, нечаянно вытолкнула оттуда пистолет, лежавший в верхнем ящике. Он упал на пол нижним твердым ребром рукоятки, так что ствол был направлен вверх под углом. В этот момент произошел выстрел, указанное подтверждается, наличием следов повреждения лака в двух местах на полу. Отдача после выстрела снова приподняла пистолет с пола, и он ударился о него во второй раз. После тяжелого ранения госпоже Тиму удалось добраться до окна, позвать на помощь, потом она повернулась, вероятно, чтобы лечь на кровать, однако уже после нескольких шагов женщина свалилась замерзкая. Заявление на неизвестного. Днем 15 июля 1956 года 68-летний Роберт Лейзиганг, как всегда, ехал на велосипеде на свой садовый участок. Лейзиганг был бодрый, здоров и не унывал от того, что пенсионер, к тому же он еще работал по полдня на складе материалов своего предприятия. После окончания работы, В летние месяцы он чаще всего отправлялся на садовый участок, расположенный неподалеку. Дома в эти часы ему было бы слишком одиноко, потому что его жена еще работала. Она санитаркой ухаживала за прикованными к постели старыми людьми. К саду жена Лайзиганга Маргарет не питала больших симпатий, так что Лайзиганг все садовые работы выполнял сам. Путь на его садовый участок пролегал мимо сада Эльзы Хорн. Лэйзи Ганг увидел Эльзу, стоявшую у забора и подвязывавшую Вику. Эльза работала на том же предприятии, а сейчас она была в отпуске. Лэйзи Ганг сошел с велосипеда и поздоровался с Эльзой. Стоя у забора, он осмотрел цветы, похвалил урожай земляники в этом месяце, и предупредил Эльзу, чтобы та сегодня не поливала, так как наверняка будет гроза. Потом он поехал к своему саду, который был через несколько участков отсюда. Калитка за ним защелкнулась на замок. Двигая рядом с собой велосипед, он подходил к беседке. В этот миг хозяин увидел первые следы посягательства. Кусты роз на дорожке были срезаны. Лэйзи Ганг Почувствовал укол в сердце. Потом он заметил, что виноградные лозы по шпалерам хижины, взбиравшиеся вверх, перерублены у самых корней. Лейзиган уронил велосипед на дорожку и стал метаться по саду. Всюду разрушение. Укроп и петрушка втоптаны в землю. Флоксы измяты. Удали срезаны головки. Молодые кусты черной смородины вырваны с корнем. Даже стекла в хижине «Были разбиты. Смятение и ярость овладели стариком». Он тотчас побежал к Эльзе и рассказал ей, что произошло. Эльза бросила ножницу и лыка и пошла с ним, чтобы посмотреть на варварство. Она тоже была в ужасе. «Если кто и понимал страдания Лэйзи Ганга, так это она с ее любовью к цветам, зелени к устам. Утешениями тут не поможешь, а вот действовать надо». Ты сейчас же отправишься в полицию, решительно сказала Эльза и подашь заявление. Заявление на кого? Заявление на неизвестного. Они могут только тогда найти преступника, если заявишь. Так что поезжай. А этим временем немного наведу здесь порядок. Все равно лучше, если не тебе самому придется это делать. Итак, Лейзиганг поехал в отделение народной полиции, сделал заявление на вопрос, Кого же он подозревает, последовал ответ «Никого». Возвращаясь на садовый участок, он размышлял, почему именно его сад?